Квадрат. Общее значение руны. Квадрат это самый древний символ земли. Пустым квадратом обозначали землю, готовую к севу. Если в центре квадрата ставили точку, это указывало на то, что земля засеяна. Семена дали всходы, и скоро можно будет собирать урожай. Также квадрат это руна устойчивости, прочности, крепкого здоровья и несгибаемого духа. В раскладах она усиливает общую энергетику делать предсказание сильным, закреплённым. В ставах её используют, чтобы получить земную силу и обрести уверенность в себе. Звуковая вибрация руны. Заклинание руны должно быть связано с землёй, её символами и смыслами. Слова вибрации времени. Час земли, день сева, время вспашки, время урожая. Слова вибрации пространства. Земля Поле, пашня, грядка. Слова вибрации жизни. Растение, всходы, рост. Слова вибрации неба. Дождь, солнце. Слова вибрации неживой материи и мистических смыслов. Земля, сила, устойчивость. Магическое намерение руны. Хочу обрести твёрдую опору, быть уверенной в своём решении. Заклинание руны Земля вспахана, настало время сева. Пусть семена моих действий польёт дождь благословения. Солнце согреет их, земля даст силу, да взойдут они пышными всходами и дадут богатый плод. Стихия руны земля. Следует установить как можно более тесный контакт с землёй. Лучше разуться и лежи сесть на землю. Сидеть или стоять надо лицом на север. Справа и слева указательным пальцем Начерти на Земле эту руну. Постарайся настроиться на Землю. Тебе надо слиться с ней, ощутить единство, почувствовать ее тяжесть, прохладу, сухость. Оставайся в таком положении, сколько захочешь. Практику следует несколько раз повторить с промежутками через день. Планета руны — Земля. Планета этой руны — Земля, так как квадрат — символ Земли для усиления энергетики планеты нужно как можно больше размышлять о том, что такое земля. Голубой шарик, единственный в известной нам вселенной, где есть жизнь и сознание. Можно рассматривать фотографии Земли, сделанные из космоса. Полезно также медитировать на карты Земли, особенно древние, которые делались от руки. Танец руны. Танец руны это танец Земли. Движения его тяжёлые, грузные. Каждый шаг как бы впечатывает тебя в землю, погружает в неё. При этом танец может быть как медленным, так и быстрым. Главное, чтобы центр тяжести был сосредоточен в стопах. Можно даже утяжелить ноги, подвезав к ним мешочки с песком или надев спортивные утяжелители. Твоя задача почувствовать земное притяжение, чтобы тебя в этом танце притянуло к земле. Зелье руны. Зелье руны варится из ягод жимолости. Их нужно собирать самостоятельно осенью, затем сушить и заваривать как чай. Это зелье употребляется не только для того, чтобы раскрыть энергетику руны. Оно помогает при физической слабости, душевных расстройствах, сомнениях и неуверенности в себе. Магическая пища руны. Магическая пища руны. Овёс Его можно употреблять в любом виде: мюсли, овсяная каша, овсяный отвар всё это будет укреплять энергетику руны. Поедая овёс, представляй, что в тебя входит сила самой земли.